глава 30 Кирилл медленно подошел к учителю заглянул ему в лицо тот сидел с несколько отрешенным видом закрыв глаза парень помедлил и посмотрел на себя самого Это было очень странное чувство вызывающее муторное ощущение внутри Кирилл отвернулся и быстро вышел за дверь вышел и остановился в задумчивости потянул руку, потрогал дверь Он чувствовал твердый материал, да и сам он был вполне осязаемым. На всякий случай Кирилл вытянул руку, пригляделся. Все как обычно, если не считать того, что стоит зайти назад в дом, и там он увидит самого себя. Легко пожав плечами, Кирилл посмотрел на небо. Закат уже отыграл в фантастические краски. И сейчас можно было наблюдать лишь за темно-серыми разводами на быстро чернеющем фоне. Он не должен был этого делать. Учитель ясно дал понять, что нельзя оставаться в таком трансе долго. Но удержаться не было сил. Кирилл еще раз заглянул в дом. Никого. Зашел внутрь. Все, как и всегда. Горит камин. Два кресла перед ним. Только пол чист. И нет ни его самого, ни Рара. Парень посмотрел на запястье. Зеленая нить чуть виднелась. Он быстро вышел из дома, кляня себя за излишнее любопытство. Это не кино с обязательным хэппи-эндом. Это реальная жизнь. И ошибка может стоить жизни не только ему, но и учителю. Рар говорил об этом, но как-то вскользь. Он был слишком уверен, что Кирилл не отклонится от инструкций. Он был уверен в своем ученике. Уверен, что тот будет строго следовать плану, словно марионетка в опытных руках кукловода. Кирилл дернулся от непрошенных мыслей. Не время сейчас. И точно не место. Он быстрым шагом направился к месту последнего появившегося разлома. Рар говорил, что оттуда будет легче увидеть. Он остановился недалеко от дома мага. Разломов было два, и Кирилл прекрасно помнил их местонахождение. Такое не забудешь». О третьем разломе, появившемся одновременно с теми двумя, он не думал. Да и какая по сути разница? Парень встал на нужное место. Смотреть иным зрением удавалось не сразу. Хоть Рар и говорил, что это должно быть естественно для мага. Как дышать? Кириллу всегда требовалось время. Несколько секунд, но все же. Сосредоточившись, Кирилл посмотрел на небо. Привычное темно-серое полотно исчезло, уступив место черной непроницаемой глади. Парень медленно повел взглядом слева направо, поворачиваясь вокруг себя. Он заметил боковым зрением что-то яркое. Развернулся. И вовремя. Прямо на него несся огромный светящийся шар. Кирилл на автомате бросился на землю. Прикрыл голову руками. Раздался оглушительный взрыв. Парня отбросил на несколько метров. Кожа на ладонях оказалась содрана. Кирилл с удивлением смотрел на кровь на своих руках. Такого не может быть. Его реальное тело там, дома у мага. Что-то пошло не так. Но что? Он посмотрел на запястье. Туда, где должна была быть зеленая нить. Нити не было. Светящиеся шары один за одним падали с неба. Но возле Кирилла не приземлилось больше ни одного. Зато возникла зигзагообразная трещина на высоте человеческого роста. Кирилл не мог поверить глазам. Разлом. Но это не может быть реальным. Первая тварь ступила на твердую землю и без колебаний двинулась на парня. Следом за первой появилась вторая тварь. Кирилл смотрел прямо в глаза противнику. Ошибки быть не может. Тварь его видит. От первого удара парень просто ушел влево. Вторая тварь подошла с другой стороны. Куда бежать? И есть ли смысл? В душе появилась горечь, быстро перетекшая в плохо контролируемый гнев. От громогласного рыка твари Кирилл прыгнулся, упиревшеся колени. серед ткань штанов запачкалась в его собственной крови. Кровь! В голове появился легкий туман. Кирилл зарычал. Волну удушливого гнева, кольцами сжавшего горла, он чувствовал, словно это было живое существо. С шумом выдохнув, он пытался взять под контроль собственные эмоции и почувствовал тяжесть в обеих руках. Мечи, его мечи. Чувство восторга заполонило его с головой. Он вскинул обе руки. Тварь очень удачно оказалась прямо между клинками. А раз, и косматая голова отделилась от туловища. Кирилл смотрел в глаза второй твари. Протяжный гул раздался, казалось, рядом с парнем. Тот обернулся и не поверил глазам. Люди бились с тварями бездны. Много людей и много тварей. Кирилл опустил клинки и во все глаза смотрел на невероятную картину. Все казалось реальным. Парень едва успел отскочить от меча крупного мужчины, который в развороте рубил своим клинком куда ни попадя. Что с ним? Мужчина упал на землю, и его затрясло. Из носа и рта полилась кровь. Кирилл подошел ближе, наклонился к нему. Тот вдруг резко открыл глаза, но смотрел сквозь парня, совершенно его не замечая. «Помоги! Помоги!» Кирилл едва разобрал хриплый шепот. Парень пытался коснуться человека, но рука прошла сквозь него. «Да что за...» Новый взрыв заставил Кирилла согнуться, закрыв уши руками. Когда он открыл глаза и выпрямился, никого вокруг не было. Ни людей, ни тварей. Тишина и темнота. Кирилл глубоко вздохнул и решил наконец сделать то, ради чего вошел в транс. Он вновь поднял взгляд на небо и очень медленно, боясь пропустить мельчайший просвет, поворачивался вокруг себя. Пс! Парень вздрогнул и обернулся. Перед ним стояла маленькая девочка. Та самая, которая подарила ему куклу. «Ты откуда здесь?» Из головы вылетели все наставления Рара. Кирилл подошел ближе к девочке и только тут обратил внимание на ее внешний вид. Лицо было перепачкано чем-то черным. Руки тоже. Платье. Словно ребенка вытащили из огня. «Где твои родители?» А их больше нет. И девочка показала рукой куда-то за спину парня. Кирилл развернулся, и будто что-то силой оторвало его от земли. Он висел на высоте и сверху видел быстро мелькающие картины. В висках зарождалась тонкая боль. Парень не обратил на нее внимания. Во все глаза, смотря на жуткую картину. Он видел базу, разлом висел на уровне человеческого роста. Но этот портал. Был много больше тех, что видел Кирилл. Твари не просто выходили из него. Они выбегали и сразу же атаковали людей. Кирилл мог видеть все сразу, и одновременно с этим небольшие детали. Он видел, как одной из тварей Лид срубил башку, но другая, которую Тамарта не заметил, напала на него сзади. Лид упал. Миг. И картинка сменилась. Не было больше защитников. Все пали, и твари нестройными шеренгами уходили от базы. Разлом увеличился еще больше, и оттуда нескончаемым потоком шли твари. Кирилл видел, как твари дошли до деревни. Виски словно взорвались от острой боли. Кирилл зажмурил глаза, а когда открыл, вновь была полная тишина и темнота. Он крепко стоял на земле. Один. В метре от парня заискрилась зигзагообразная линия. Чуть дальше от нее вторая, за ней третья. Кирилл повернулся. Разломы начали появляться, десятки, сотни. Нервы не выдержали. Он крепче сжал в руках мечи и побежал в сторону дома мага. Он успел забежать и закрыть за собой дверь, которая тут же содрогнулась от мощных ударов. Кирилл быстро подошел к камину, усиленно вспоминая где маг начертил круг. Дверь заходилась от нескончаемых ударов. Парень прошел в центр комнаты, сел, отложил клинки в сторону, закрыл глаза. «Рар, вытаскивай меня!» Открыл глаза. Ничего не изменилось. Он посмотрел на свое запястье. Зеленой нити не было. Кирилл ничего не понимал. Он встал и в растерянности посмотрел по сторонам. Все как обычно. Если он умрет здесь, умрет ли он и в реальном мире? Парень ходил по комнате. Внезапно ему пришла в голову мысль. Что такое транс? Это ведь тот же сон. Он резко остановился и нашел среди сплетений новой татуировки старую. Спасибо Лизе. Он надавил на нее. Дверь вышибли. Последнее, что увидел Кирилл, была взъяренная тварь, несущаяся прямо на него. Арар задумчиво смотрел на ушедшего в транспарня. Если он сможет увидеть путь, будет хорошо. Но старый маг не надеялся на это. Он всегда предпочитал рассчитывать только на себя. Его задумка была опасной, и маг долго думал, прежде чем приступить к ней. Но сейчас все беспокойные мысли стоит оставить позади. Для такого заклинания необходима холодная голова. Старый маг зашел за спину ученика и положил ладонь ему на голову. Ему не нужен был контакт, чтобы творить заклятие. Но почему-то так было легче сосредоточиться. Арар после первых неудачных попыток больше не пытался пройти за стену, возведенную в сознании Кирилла. Но сейчас стоит попробовать. Сила мальчишки возросла. Их связь, как учителя с учеником, окрепла. Как знать, может быть, сейчас Арар получит ответы на свои вопросы? Надо спешить. Неизвестно, сколько парень пробудет в трансе. Рар убедился, что зеленая нить на запястье Кирилла ярко светится. Все в порядке. Старый маг закрыл глаза и осторожно стал плести затейливую вязь. Не торопясь, он медленно выводил каждый завиток, боясь ошибиться даже в мелочи. Такого не могло быть. Слишком опытен он был как маг. Но сейчас, сейчас... Он добивался идеального заклинания. Он закончил плести вязь, с шумом выдохнул и пустил по переплетению едва заметную искру. Что-то словно взорвалось рядом с магом. Его отшвырнуло к камину. Рар встал, отряхнулся и подошел к ученику. Парень сидел с расслабленным лицом и даже не шелохнулся. Зеленая нить ярко сверкала на его запястье. «Вот что тебе было в этом парне?» Едва слышно пробормотал маг, отходя на несколько шагов от Кирилла. «Зачем ты поставил стену, друг?» Эта загадка не давала покоя старому магу. Он передумал все возможные варианты, но так и не смог прийти ни к какому логическому объяснению. Зачем его первый ученик поставил стену в сознании мальчишки? Что было за дело последнему императору до человека из другого мира? И почему он не сказал ему? «Рару» об этом. Маг встряхнул руками и вернулся к ученику. Он не мог объяснить своего расстройства. Знал же, был уверен, что ничего не получится. Но надежда была. А сейчас пора приняться за на самом деле важное заклинание. Таких Рар еще не плел. Было незачем. Он внимательно посмотрел на Кирилла. Все в порядке. Закрыл глаза и вытянул руки вперед раскрытыми ладонями на мальчишку. Рар долго продумывал подходящее заклинание, не раз заглядывал в свои рукописи, вспоминал работу других одаренных, и был уверен, что сплел вязь правильно. Его ученик из другого мира, а связь со своим родным миром разорвать крайне сложно. Да и вряд ли мальчишка заморачивался над этим. Теперь же Рар хотел проследить эту связь. Если ученик не сможет увидеть путь, то, возможно, сможет пройти по уже знакомой ему дороге между двумя мирами – Эклалом и родным миром. А, возможно, сможет взять с собой кого еще. Рар не горел желанием оказаться в мире без магии, из которого выбраться будет еще труднее. Но, судя по их расчетам, Эклал очень скоро сгинет в пучине войны. Не сегодня так завтра будет невиданное доселе нашествие тварей. Не выживет ни одно живое существо. И поэтому надо спешить. Надо любым способом выбраться из обреченного мира и вытащить всех, кого можно». Рар судорожно выдохнул и сосредоточился на плетении. Он уже довел до конца вязь, уже пустил по нему искры. Но ничего не происходило. Старый маг открыл глаза. «Это не может быть. У мальчишки нет связи с его родным миром. Никакой. Даже тонкой ниточки не смог нащупать Рар. Как же так?» Рар медленно поднялся и обошел ученика. Сел напротив него и задумчиво смотрел на Кирилла. «Кто же ты?» Увы, ответ на этот вопрос, видимо, не суждено получить. Старый маг вздохнул. «Все зря. Все надежды рухнули». Им всем предстоит готовиться к бою. Последнему бою в обреченном мире. Рар еще раз посмотрел на Кирилла. Лицо мальчишки было расслабленным. Но маг всем нутром почувствовал, что что-то не так. Он опустил взгляд на запястье ученика. Зеленой нити не было. Грудь издавила от плохого предчувствия. Маг положил руку на запястье ученика. Закрыл глаза. Попробовал наладить с ним контакт. Тишина. Он слышал о таком, но никогда не верил, потому что в его практике такого не было ни разу. Еще никто на его памяти не терялся. Старый маг тихо застонал, схватившись за голову. Что он натворил? Но ничего. Арар быстро взял себя в руки. Их связь по-прежнему сильна. И старый маг сам вошел в транс. Лид сидел за столом, склонившись над бумажками. Его лоб пересекала тонкая морщина, говорившая о тяжелых думах. Он раз за разом возвращался к исписанным листкам. Перед ним на столе были две стопки бумаги. Лид перевел взгляд совсем тонкой на довольно пухлую стопку. И вновь на тонкую. Его губы шевелились, словно он что-то бормотал. Но не было слышно ни звука. Вдруг он резким движением скинул со стола все листки и уставился на одну точку перед собой. Арар оказался прав. И, возможно, было бы лучше, если бы они вообще не брались за те расчеты. Оставалась бы надежда. Надежда. Тамард поморщился. Надежда для слабаков. А чтобы победить в войне, нужна уверенность. Но какая может быть уверенность, если людей на базе в разы меньше, чем те же 10 лет назад? Какая может быть уверенность, когда знаешь, что на смену павшим во время очередного нашествия тварей никто не придет, потому что некому будет прийти. Лид громко стукнул кулаком по столу. Он чувствовал себя загнанным в ловушку, из которой уже не суждено найти выход. Он не думал, что вот так закончится его жизнь. Лид никогда не прятался за спиной обычных воинов. Он не боялся быть впереди своих парней, зная, Что ему всегда прикроют спину, вот только вскоре прикрывать будет некому. И почему так упрямится рад? Почему не хочет отдать мальчишку императору? Возможно, с его помощью маги смогли бы найти выход. Таммарт не был дураком и прекрасно понимал, что уйти из обреченного мира обычные люди не смогут. Но хотя бы одаренные спасутся. Это уже немало. Лид встал. Направившись к стеллажам, полностью заваленными бумагами, он приподнял кипу на верхней полке и вытащил белый, сложенный вдвое листок бумаги. «Лен, скоро мы встретимся с тобой». Лид смотрел на нарисованный портрет женщины. Его руки дрожали. Мужчина обернулся, словно проверяя, не смотрит ли кто на него. Быстро вложил листок бумаги на место и сел за стол. «Надо собраться». Перед своими парнями нужно быть на высоте, как всегда, как и раньше. Никто из воинов не должен усомниться в нем. Не должно ни у кого даже возникнуть мысли, что их элит сомневается в очередной победе. Элит собрался. Ему было не привыкать надевать на себя маску уверенного в себе главнокомандующего. Его приказом должны подчиняться беспрекословно. Даже приказу пойти в безнадежную атаку. Последнюю атаку. Дверь в доме Лита распахнулась, и в комнату вбежал запыхавшийся Матрик. Он пытался вымолвить хоть слово, но Тамард, по от страха глазам, понял, что случилась беда. «Что, Матрик?» Лит поднялся, подошел к Матрику, похлопал его по плечу. «Да успокойся ты уже! Что случилось? Сядь! Мой Лид!» Ты никогда не угомонишься. Сколько раз я тебе говорил, не называй меня так, когда мы наедине. Тамарт! Там! Матрик указывал на распахнутую дверь. Там! Мужчина не успел договорить. Раздался оглушительный рев сирены. Ей вторил громкий набат. Тамарт обошел Матрика и выбежал на улицу. Выбежал и замер, пораженный необычным зрелищем. Прямо перед ним. На высоте человеческого роста висел в воздухе огромный разлом. Он в несколько раз превышал все многие виденные за долгую службу на границе порталы. Лид даже сразу не среагировал на подоспевших литанов. «Лид, все готово!» – бодро отрапортовал совсем молодой мальчишка. «Молодцы!» – Тамарт легко улыбнулся говорившему. «Все как обычно. Все по плану». Лид молча наблюдал, как совсем недавно набранные им парни бегают вокруг разлома, пытаясь вычислить, какие лучше занять позиции. Наблюдал и думал, что и он когда-то был таким же парнишкой. Он жаждал боя. После месяца простоя он тосковал по тварям, как бы это ни звучало. А каковы были чувства после выигранного боя? Но сейчас все изменилось. Тамарт обернулся на Матрика. Где маг? Я не знаю. У себя, наверное. Мужчина пожал плечами. Странно, что до сих пор не здесь. Надо проверить. Лит остановил двинувшегося вслед за ним Матрика. И я сам. тамарт осторожно зашел в дом мага. Его мучило необъяснимое чувство тревоги. Неожиданная картина все равно застала Лита врасплох. Он ожидал чего угодно. Только не этого. Рар и его ученик сидели друг напротив друга с бесмятежными лицами. Их глаза были плотно закрыты. Они словно не слышали громких звуков сирены. Лид подошел ближе. Что за странный рисунок на полу? Парень сидел в черном круге, от которого в разные стороны отходили зателевые узоры. Но еще более странной была поза, в которой сидели маг и его ученик. Руки парня лежали на полу. Арар правой рукой крепко держал запястье своего ученика. Лид попробовал убрать руку мага. Ничего не получилось. Безмятежное выражение лица Арара не вязалось с крепостью, с которой он сжимал руку ученика. «Лид?» В комнату заглянул Матрик. «Я же велел тебе оставаться возле разлома». Матрик подошел ближе. «Они оба в трансе». «И как их вывести из него?» «Не знаю». Мужчина развел руками. Звуки сирены стали громче. «Надо их вывести». И быстро. Лид грозно смотрел на Матрика. «Ну, давай, думай, как это сделать?» «Никто не может вывести мага из транса». Матрик сжался под взглядом Тамарта. «Может, другой маг?» «Где мы сейчас другого мага найдем, Матрик?» Разлом скоро активируется. Как мы без мага? Лид, я не знаю. Мужчина горестно склонил голову. Тамморт ходил по комнате размашистыми шагами. Мысли лихорадочно сменялись в голове. Но он не смог придумать ничего. Да и что он мог? У него нет дара. Матрик сел рядом с магом и не сводил с него взгляда. По его лицу струился пот. Он смахнул его небрежной рукой. «Тамарт, я, кажется, кое-что вспомнил». «Что?» Лит молниеносно оказался рядом. «Если рядом с магом, который находится в трансе, принести жертву, возникнет резонанс, и, может, маг выйдет из этого состояния». Матрик поднял глаза на лита «Жертву? Ты в своем уме, Матрик!» Лита ошарашили не только слова, но и спокойный тон мужчины. «Ты что предлагаешь?» «Убить кого-нибудь прямо здесь?» «Подожди, Тамарт!» Матрик поднялся с пола и встал напротив Лита. «Возможно, можно обойтись малым. Болью!»